Глава 2. Время отпечатывается в вещах. Дело даже не в стиле той или иной эпохи, десятилетия или легкомысленного модного поветрия одного-двух месяцев, по которым легко определить дату изготовления, а в способе производства. Очки в массивной оправе, примеряемые князем Черниговским перед зеркалом в ванной комнате гостиничного номера, Внешне были высокотехнологичные копии тех, которые он бессменно проносил более двух десятилетий. Прежние были тяжелее, произведены по гораздо более вредной технологии и доведены вручную. Они распечатаны за пару часов. Но прежние оказались растоптанными в саже выгоревшей земли под Екатеринбургом. Князь привык к ним как и к образу государственного деятеля, создаваемому строгим костюмом, мимикой и парой морщин на лице. Люди хотели видеть надежность, ум, скромность и профессионализм. И специалисты клана некогда создали облик, который максимально соответствовал должности министра внутренних дел. Этому облику можно было доверять, рассчитывать на него и уважать безмерно как уступят дорогу скромному иноку в серой рясе, идущему босым в паломничество. Но если убийца, примеривший серую хламиду, скроет ожесточение и хищный взгляд глубоким капюшоном, то персоне публичной это помогали делать толстые стекла очков без диоптрий. Князь еще раз поправил оправу, выставляя ее на переносицы. Затем пододвинул еще раз. Новые очки отличались, раздражая хозяина безмерно, потому что он пытался убедить себя, что ничего не изменилось со вчерашнего дня. Но это было не так. Сгорела клановая башня, уничтоженная сволочью, пригнавшей в черту города артиллерийские установки. Сгорела в пепел до последней бумаги и предмета мебели. Слуги клана, не способные потушить пожар, не позволили сделать это и прибывшим пожарным командам. Недопустимо позволить, чтобы к документам и клановым вещам были допущены посторонние. Князь одобрял это решение. Пусть оно и отозвалось болью в сердце. Он сам не раз отправлял своих людей под видом спасателей в особняки, которые сам же распоряжался поджечь. Не следует считать остальные глупее. Вон, даже мальчишка догадался ударить самым болезненным образом, атаковав твердыню, за стенами которой не было ни одного защитника. Боевое крыло клана сопровождало караван с деньгами и золотом в столицу, а родовые башни, даже самые укрепленные, не способны дать сдачи. Они рассчитаны на то, чтобы сдержать первые удары и дать время защитникам выйти и проломить череп неприятелю. Но никого не оказалось внутри, и теперь он, князь и его люди, вернувшиеся из похода, вынуждены ютиться в гостинице, в которой даже не удалось выкупить все номера, и на этажах разгуливают посторонний, которых он не может выкинуть прочь. Какой позор! Князь поймал себя на том, что включил напор холодной воды и силой растирает ею лицо. Очки, оказавшиеся отложенными в сторону, бликовали зеленоватой пленкой. У старых такого не было. Черниговский протянул руку к новоделу и движением ладони смял их, ощутив слабую тень удовлетворения. «Линзы должны быть простыми, без покрытия». Выйдя из ванной, уронил он обломки на столешницу журнального столика, за которым его дожидался порученец. Сделаем. Самый дорогой номер гостиницы на большой якиманке смотрел окнами на набережную и храм. Но в окнах был виден только снегопад, зарядивший с ночью и вряд ли планировавший останавливаться. Одни погоды в трех комнатах, соединенных огромными проемами, было темновато. Включить бы люстру. Да специалисты по безопасности явно перестарались, разыскивая жучки и камеры. Вместе со вскрытой штукатуркой стен и оторванными бледно-зелеными обоями временно исчезло и электричество. Номер после всего этого вандализма и без того смотрелся мрачновато. А еще с этим рассветным сумраком за окном, не дающим нормальных теней. Непривычно низкие потолки старого здания, белоснежная окраска которых почти не прибавляла объема, дешевые материалы обивок, маскирующихся под стиль, черный прямоугольник телевизора с разводами от вытертой пыли и верхом неустроенности, линолеум, маскирующийся под паркет, тоска с приставкой «люкс». Зато в снятом номере был массивный и длинный переговорный стол, выполненный из темного дерева, во главу которого князь и сел. Через пару секунд по правую его руку, через пару кресел Расположился и порученец, положив перед собой тонкую папку с документами. «Нужны успехи!» – обозначил князь тяжелым голосом. «Слушаю!» Весь груз золота и денег китайских взаимодателей благополучно сдан представителем императора. Чуть нервно дернув пальцами рук, произнес слуга. Но прежнего преданного и чуть восторженного взгляда, которым обычно сопровождались приятные события, От чего то не было. А ведь опыт порученца предписывал выглядеть так, будто самолично принимал в этом участие. Но что-то пошло не так, подытожил свои наблюдения Черниговский. Не на этом участке. Все же выдавил тот из себя правду. Я контролировал основной маршрут от и до, но был и другой караван, который должен был довести из ваших земель недостающие деньги. «Вы же знаете, займ не покрывал всей суммы, которую требовал император». «Я это знаю», – перебив, спокойно кинул князь. Этот рейс готовился в строжайшей тайне, сопровождение отбиралось из верных людей, а маршрут инкассации давно отработан исполнителями. Стараясь не сорваться на оправдательный тон, порученец пытался докладывать чуть отстраненно, будто делал обзор на чужую работу. Но при пересечении моста через приток реки Десны, из-за ветхости сооружения два контейнера рухнули в воду вместе с мостом. Ограничения на тоннаж перевозки не нарушались. Остальные машины поехали в объезд и благополучно прибыли в Москву. С учетом наших резервов, денег хватило для полного погашения. Князь Черниговский чуть выдохнул и расцепил сжатые в замок руки. Мост, безусловно, жаль. «Контейнеры подняли», — для проформы уточнил он. «Дело не самое срочное, а содержимое всегда герметично упаковывается». «Ваше сиятельство, аквалангисты обследовали дно уже через три часа. Их там нет», — тронув ворот рубашки, произнес порученец, не решаясь встретиться с князем взглядом. «То есть нет», — недопонял князь. «Что было внутри?» «Какой объем? Вес?» «Стандартные двадцатифутовые контейнеры на грузовой платформе. Золото по 20 тонн в каждом». «Как два прицепа могли потеряться на дне реки?» Чувствуя вновь возникающее раздражение, поднял голос князь. «Лучшие следователи княжества уже работают. У меня пока нет ответа». Пересохшим голосом произнес слуга. «Но их нет на дне. Грузовики есть». Шоферы успели выплыть. «Да плевать на шоферов! Где мое золото? Ты хоть понимаешь, что это умысел?» Тот повесил голову и отражал искреннее раскаяние. «Кто-то из тех, кто участвовал в перевозке, решил украсть мои деньги. Возможно, замешаны все. Возможно, вдоль даже аквалангисты. Два контейнера! Сорок тонн золота не могут пропасть за три часа!» перешел на крик князь. Затем тут же успокоился. Раньше он никогда не кричал на подчиненных. Но раньше ему не нужно было вносить первый взнос по займу, до которого было меньше месяца. Допросы ведутся с пристрастием. По вашей воле мы можем изменить русло реки и обследовать дно тщательней. «Делай! Только найди мне мои деньги!» Прикрыв глаза, произнес князь. «Теперь к Самойлову!» Он уже в розыске. Этого человека требовалось примерно наказать. Человек, несмотря на личную силу, связи и родство, всегда слабее государства. А под государством Черниговский полагал себя. Как свидетель. Открыв папку, тронул бумаги слуга. Я же ясно сказал, найти ему статью и повесить. Нахмурился князь. И по привычке повел руку поправить очки. Но их там, разумеется, не было. И движение вновь сколыхнуло только что погашенное раздражение. «Это оказалось не столь просто. Прошу меня простить, но возникли сложности». «Какие еще сложности?» – не понимал князь. «Пиши от его имени признательные показания. Подписывай за него!» И пусть его повесят до того, как приедет адвокат. Мертвые не пишут жалобы. У клана еще были блокираторы. Станет деятельно сопротивляться, ему же хуже. За убийство сотрудников заочно дадут высшую меру наказания. И адвоката никто не станет слушать. Не получается. Выдал совершенно непостижимую и невозможную фразу, прозвучавшую совершенно беспомощно. «Я поручил привязать его к делу серийного маньяка, но глава московского отделения жандармерии сказал, что в таком случае вам придется найти ему замену». «У него проснулась принципиальность!» «С изумлением, словно вновь открывая для себя мир, произнес князь». «Дело в ином». Самойлову, как оказалось, уже настойчиво пытались прицепить самый широкий спектр уголовных дел – буквально недавно, всего месяц или два назад. Ничего не получилось. Более того, из Кремля поступило недвусмысленное предупреждение, что за очередную попытку сшить дело повесят всех от исполнителя до высшего начальства, и из простолюдинов, разумеется. Как само собой разумеющийся уточнил порученец. «Но сейчас все должно измениться!» надавил голосом князь. «Самойлову не простят бомбардировку!» Тем не менее, его третьи сутки ищут, как свидетеля. Спрятал слуга руки под столешницей, чтобы не показывать дрожь пальцев. Потому что прирекаться с начальством становилось ощутимо страшно. Особенно сейчас, когда стекла очков не скрывали огонь бешенства в глазах. «Мой прежний порученец не разочаровывал меня!» произнесли над столом холодным голосом. «Он не терял мое золото и в точности исполнял мои приказания». «Господин, прежний порученец, мне нравился больше», дернув ладонью, подытожил князь Черниговский, поднимаясь из-за стола. Затем спокойно двинулся по гостиной к выходу, обогнув кресло со смятым в месиво человеком, распахнул двери в номер, Взглянул на ожидавшую его свиту и коротко распорядился, проходя в сторону лифтов. «Едем в Кремль!»